Впрочем, Андре редко приходила с мужем. Она стала моей замечательной и искренней подругой, и верная вкусом мужа, не принимавшего русского балета, так говорила о маркизе де Полиньяк. Он украсил свой дом Бакстом. Можно ли там спать? Я предпочла бы дюбуфа. Бакст, Лев Самуилч. 1866-1924 художник-график, член мира искусств, Дюбуф, 1853-1909 художник и декоратор. Впрочем, Вердюрены, имея в виду фатальный прогресс эстетизма, приведший к тому, что последний занялся поеданием собственного хвоста, Говорили, что не переносят ни современного стиля, тем паче мюнхенского, ни пустых квартир, и любили только старую французскую мебель с темным рисунком. В то время я много встречался с Андре, о чем мы только не говорили. Но как-то я вспомнил имя Жюльетты, поднявшееся из глубины воспоминаний об Альбертине, словно таинственный цветок. Таинственный прежде, но теперь не взволновавший меня. Не то чтобы умалчиваемое мною было еще более незначительным, чем то, о чем я говорил, но иногда наше сознание оказывается перенасыщенным вещами, о которых много довелось размышлять. Может быть, то время, когда я находил во всем этом столько тайны, было действительно таинственным. Но раз такие времена не могут длиться вечно, Стоит ли жертвовать здоровьем и благополучием ради раскрытия тайн, которые однажды перестанут нас интересовать? Удивительно, но в то время, когда госпожа Вердурен принимала у себя всех, кого хотела, она окольными путями пыталась привлечь внимание одной дамы, которую совсем было потеряла из виду, одет. Все полагали, что одетто уже не сможет добавить блеск к тому обществу, которое сосредоточилось вокруг госпожи Вердюре. Но длительная разлука усыпляет злопамятство и пробуждает дружбу. К тому же феномен, благодаря которому умирающие произносят имена лишь тех, кого узнавали когда-то, а старики находят удовольствие в воспоминаниях детства, можно считать также и социальным. Для того, чтобы удалось это начинание, компания по возвращению адетты госпожа Вердурен использовала, разумеется, не тех, кто был ей наиболее предан, а завсегдатаев более ветреных, бывавших и в том, и в другом салоне. Она сказала им, «Я не понимаю, почему ее здесь больше не видно. Может, она считает, что поссорилась со мной, но я-то нет, к тому же... Что я ей сделала? У меня она познакомилась с двумя своими мужьями. Если бы ей захотелось вернуться, пусть знает, что для нее двери всегда открыты. Слова, которые, должно быть, ущемили бы гордость хозяйки салона, если бы не играя ее воображения, были переданы адресату, но к успеху это не привело. Госпожа Вердурен... Ждала Одетту и все никак не могла дождаться, пока события, о которых мы узнаем ниже, не привели, совсем по другим причинам, к тому, в чем не имело успеха посольство усердствующих неверных. Так подчас оказывается незначительным и легкий успех, и полный провал. Каким все было, таким и осталось. так что по-прежнему уместными считались былые понятия благонамеренной, неблагонамеренный. И так как они казались другими, так как старые коммунары давно были антиревизионистами, самые последовательные из дрейфусаров считали возможным всех расстрелять и находили в этом поддержку у генералов, ибо последние во времена процесса были против Галифе. Галифе Гастон Маркиз де, 1830-1909, генерал, подавлял коммуну, 1871, был военным министром, 1899-1900.